Глава 59. Смерть кир Армы выбила меня из колеи. Нельзя сказать, что она стала частью моей души, но она уверенно шла к этому. По складу характера она все же была мне ближе, чем кто-либо. Даже Кирлиса, которую я любила и которой доверяла как самой себе, понимала меня меньше этой женщины. И тут нелепая, странная смерть. Целый день я проревела, отменив все уроки. Приходили распорядители с кондитерского отдела. Кир Орна сообщил, что поступает огромное количество заказов на торты на ближайшую седьмицу, и уточнял, принимать ли их, успеем ли мы справиться. Я сказала, что в эту неделю никакие заказы брать не нужно, отмените все. Может, это и не слишком правильно, но мне было совершенно наплевать на потерю денег. Мода не пройдет за один день, а мне слишком тошно сейчас. Я жалела только, что мало узнала о ее жизни, о ее приключениях, которые так необыкновенны для высокородной Кир. Никогда раньше она не рассказывала о себе так много, хотя, начиная с ее первого совета мне «просто выдохните, Кир Стефания» и, кончая всеми мелочами, которые она ухитрялась предусмотреть, Кир арма несла в мою жизнь порядок, логику и житейскую мудрость. Если подумать, что я видела в этом мире с самого начала — крошечную деревню в забытом начальством месте, Жожеля и его маман, стервенеющую от обиды Васу. Проблема в том, что я точно знаю, что будет со мной дальше. Закончится лето, в сестре короля пойдут первые партии зефира и мармелада в шоколаде, конфет в глазуре. Это даст огромный рывок моим делам. Мода есть мода. Такое же начнут требовать себе все, кто более-менее вхож в высший свет. Следующий виток — Богатое купечество, мечтающее войти в этот самый свет. Потом — средний класс. За это время будут открыты кондитерские цеха и школы, будут попытки обольстить меня лично, попытки давления на моих кондитеров, которых, по сути, мне еще только предстоит вырастить. А потом нью превратятся... Впрочем, все знают, во что они превращаются. А я превращусь в сверхуспешную, ненавидящую весь мир тётку. Я уже ходила этими путями. Я даже добилась на них определенных успехов. Да, совсем не таких масштабов, как я могу получить в этом мире. Но разница, по сути, так невелика. Хочу ли я повторения? Не потому, что мне приходится выживать на три копейки, и я не могу себе позволить даже необходимых удобств. Это ведь совсем не так. А ради самого процесса развития бизнеса. На самом деле, даже доход с рейта закроет практически все мои базовые потребности так чего ради я опять включаюсь в эту крысиную гонку? Мне нравится делать торты, мне интересно писать книгу, но не работать кондитером и бизнесвумен. Я не хочу делать эти торты по 6, 8, 12 часов ежедневно. Я хочу раз в седмицу или две побаловать своих друзей. Возможно, там, в моем мире, у меня просто не было времени оглянуться, затормозить хоть на минутку. А здесь... Никого не напугает и не удивит, что юная Кир сидит себе дома, поджидая хорошую партию, и не думает ни о каком бизнесе. Так что всю эту кондитерскую вакханалию я придумала как один из способов вырваться из тисков вас и прочего. А когда все рассосалось само собой, просто продолжила путь по инерции. Может быть, стоит уже наконец-то отбросить социальное давление и моего мира. На тему «Женщина должна то и сё и до бесконечности». Прямо вспомнился стишок, запавший мне в память из глубин интернета. «Должна быть женщина свободной. Должна счастливой быть она. Короче, баба вечно что-то должна». Остается только задуматься, о чего же я хочу на самом деле. Чего бы я хотела, если бы не завязалась с кондитеркой. Чего бы я хотела дома, там, у себя, если бы не то, что случилось. О чем думаю конкретно я, когда говорю «пожить для себя»? Ведь каждый вкладывает в это для себя что-то свое глубоко личное. Кто-то спит и грезит пожить без материальных проблем. Пожалуй, начав раскручивать маховик кондитерки, я но ну, через полгода год смогу очень даже нехило продать все это и саму идею, и школу, и книгу рецептов, и денег этих хватит и мне, и моим внукам. Достаточно только сообразить что-то вроде акционерного общества и спихнуть все это, например, на государство. Уверена, Архаус, у которого на глазах будет идти столь лихорадочный рост спроса, не откажется оформить все достаточно грамотно. Пожалуй, отказываться от денег совсем не стоит. Даже если мне они не понадобятся, пусть себе капают. Рано или поздно я захочу семью и детей, тогда запасы пригодятся. А сейчас? Отправиться в столицу и поиграть в богиню моды? А нужно ли оно мне? Это приятно в настоящие 17-18. С возрастом очень сильно меняется цена тряпок. Не та цена, которую пишут на кассовых чеках, а та, в которую ты сама оцениваешь сумку и туфельки. Есть одна тема, которая интересовала меня и дома, и, пожалуй, способна поглотить целиком мое время. Вся проблема в том, что как раз тут у меня может встать на пути местный социум. Пожалуй, юная Кир, мотающаяся по морям и океанам, путешествующая с минимальной защитой, никогда не впишется в местное общество». А ведь здесь еще полно белых пятен на карте. И это то, что, возможно, способно полностью поглотить всю меня. Возможно, не навсегда, но совершенно точно на очень длительное время. Я ни разу не покидала ни эту область, ни этот континент. Я не умею ездить верхом, а ведь любые новые земли в этом мире обживают пионеры, обычные живые люди, за которыми не стоят национальные корпорации или скучающие миллионеры». Они, эти люди, идут пешком, едут на конях, плывут на лодках и допотопных плотах. До сих пор я даже ни разу не поднималась на борт местных парусников, хотя каждый день вижу мачтовый лес, когда еду на работу. Неужели и эту жизнь я снова просижу за бумагами, дурацкими переговорами и развитием маховика под названием «бизнес»?» На похороны совершенно неожиданно приехал Кирус младший Во время общей молитвы в местном храме я заметила, как он украдкой вытер глаза. Похоже, их знакомство с Кир-Армой было гораздо ближе, чем я думала. Напоминальный обед осталось всего несколько человек. Две столь же пожилые Киры, как и покойная Кир-Арма, специально приехавшая из Ригберса. Кирус Элерго и тирино и, как ни странно, капитан. Настоящий морской волк, крепкий и угрюмый Кирус Риджо. Разговор не вязался — Я видела, что люди искренне скорбят об утрате. Разошлись все быстро. Провожая Кирусов, я, желая сгладить тяжелое молчание хоть немного, сказала. «Кирус Лерго, я недавно купила книгу вашего отца или деда. Удивительно интересно», — писал человек. Кирус покраснел, как мальчишка, пойманный за кражей варенья из банки. Что-то невнятно буркнул, что было совершенно на него не похоже, и, резко поклонившись, выскочил в дверь. А Кирустирина, печально улыбнувшись, сказал, «Это книга о его путешествиях, Кир Стефания. Он не любит вспоминать то время. Храни вас, Всевышний».